Глава 20. Прозрение. Когда Тора выяснила, что я имел в виду прибраться в номере, она недовольно фыркнула, но потом резко передумала и согласилась. Наверняка ее тоже давно уже терзал голод. Я наконец-то знал, во сколько же у Шалихатов начинается утро. Оказывается, это происходит не так уж и поздно, наверное, около половины шестого вечера. Солнце все еще довольно высоко, но весь свой жар она уже потратила за целый день, и теперь город расслабленно остывал, отдавая его обратно небесам. Вместе с теплом город начал отпускать и людей, до того запертых, хоть и по собственной воле, в помещениях. Я, наблюдающий за улицей, из окна уже битый час, ожидающий, что сначала работяги потянутся отдельными струйками, чтобы превратиться в полноценный поток через полчаса-час, вместо этого увидел прямо противоположное. Все двери практически одновременно распахнулись, и улицы в одну минуту потонули в толпе. Будто натуральный поток вылился из переполнившихся коробок, будто город уже давно тошнило, и он, наконец, облегченно болевал людьми, одновременно и проклиная своё состояние, и радуясь, что оно, наконец, разрешилось. Мы вышли из номера, влились в этот поток и без приключений добрались до библиотеки. Два уже знакомых нам сморчка по-прежнему находились на своих местах. Они поприветствовали нас дежурными улыбками и быстро помогли найти то, что мы искали — карты шелихада различных масштабов и видов. За дополнительную небольшую плату предоставили несколько больших листов белоснежной бархатистой бумаги, ну а приборы для письма — содержащий в себе перо, чернильницу и даже, удивительное дело, карандаш, и так были на каждом столе. Сборник карт представлял собой плотную коричневую кожаную обложку, в которой стопкой лежали сложенные во много раз листы бумаги. Каждый из них можно было вытащить и развернуть во весь размер на столе отдельно от всего остального содержимого. Подходящую карту мы нашли очень быстро. Разложенная на столе, она практически идеально подходила к нашей, Разве что масштаб был чуть-чуть другим. Зато на ней, в отличие от нашего экземпляра, не было такого безумного хаоса линий. Она легко читалась, и это было нам на руку. Масштаб не проблема, если опираться на хорошо известные ориентиры, а большинство ориентиров совпадали. С момента создания черной карты Шалихат лишился одного города, зато появились три новых. По сути, изменений было так мало, что для наших планов это было совершенно несущественно. Мы с Торой заняли сразу два стола, разложив на них карты. Я накладывал чистые листы поверх черной карты и перерисовывал, как на кальку, то, что окружало метку гробницы. После этого я накладывал рисунок на обычную карту, чтобы Тора тоже увидела, где находится гробница. После этого мы находили карту этого места в большом масштабе и сидели над ней, прикидывая, где бы гробница могла располагаться в действительности. Начали, конечно, с Дармикана и его окрестностей. Здесь располагались сразу пять вероятных гробниц, располагающихся на разном удалении от города. До ближайшей можно было дойти буквально пешком, самая дальняя располагалась на приличном расстоянии, чуть меньше ста квадр. Одна гробница, судя по крупным картам, располагалась в середине деревни, которая в современном Шалихаде уже не существовала. Еще одна в оазисе, что удалось определить только тогда, когда мы додумались поискать карты рельефа. Три оставшихся, кажется, находились в чистом поле, или, вернее, будет сказать, в чистой пустыне. Никаких толковых ориентиров, позволяющих понять расположение гробниц, на картах обнаружить не удалось. Оставалось только надеяться на то, что я смогу почувствовать копье, если окажусь рядом с ним. К тому моменту, когда мы поняли, что идеи закончились, и мы больше не можем придумать ничего толкового, за окнами уже занимался рассвет. Мы провели в библиотеке никак не меньше шести часов, и совершенно точно были не в состоянии куда-то идти прямо сейчас. В голове туманилось из-за обилия мыслей и догадок. зажгло будто в них залезла своими тентаклями мерзость, а задница стала совершенно плоской и, кажется, деревянной. Мы не додумались взять с собой ни еды, ни воды, поэтому хотелось одновременно и есть, и пить. В общем, если считать то, чем мы сегодня занимались полноценным рабочим днем, то он официально считался законченным. Поэтому, сдав библиотекарям обратно все, что у них брали, и попросив не убирать далеко, ибо скоро понадобится снова, мы отправились обратно в гостиницу. Есть, пить, отсыпаться и готовиться к завтрашней вылазке, вернее, сегодняшней, ведь уже утро. Чёрт, какая же неудобная эта страна. Здесь все живут и работают по ночам, а спят днем. все, кроме червивых тварей, гуляющих по пустыне, те наоборот предпочитают ночное время. То есть Какое конкретно время они предпочитают, пока что точно не ясно, но в первую вылазку в пустыню их что-то не было видно, пока не стемнело. Вот и вы рай, когда отправляться на поиски гробниц, или терять завтра целый день, но выспаться, или идти буквально через несколько часов, не успев даже толком поспать. Остановились на втором варианте. Терять время хотелось меньше, чем выспаться. Как минимум мне хотелось. Насчет Торы не уверен а мне каждый лишний день с демоном внутри, тем более с демоном, который периодически преодолевает действие зелья, явно не шел на пользу, пусть это и не было заметно внешне. Утолив голод и жажду в трактире, мы поднялись в номер и упали на кровать, найдя в себе силы только раздеться. Ни о каком сексе и речи не шло, слишком мы устали. И вставать придется слишком скоро для того, чтобы тратить это время, да хоть на что. Не знаю. Какой там себе будильник то завела, чтобы вовремя проснуться. Но разбудила она меня действительно через несколько часов. Солнце за окном, хоть и выплыло из-за горизонта полностью, но и село низко. Будь у меня часы, вряд ли они бы показывали больше девяти часов утра. Глаза все еще чесались, а мышцы гудели, но выбора нет, надо двигаться. Поэтому, собравшись и наполнив из ведра в ванной, чтобы не привлекать внимания персонала гостиницы фляги, мы прямо из номера шагнули в портал, ведущий за стены города. Первой точкой мы выбрали самую ближнюю к городу. У Торы не было готового портала в этом направлении, поэтому она перенесла нас максимально близко к нужному месту, а оттуда мы двигались уже привычным способом, перемежая шаги и порталы. Второе путешествие по пустыне давалось проще, чем первое. Сказывался какой-никакой, а все же опыт. Идти по песку было легче. Дыхание как-то само собой стало более глубоким и редким, чтобы не так сушить носоглотку, а глаза автоматически сощурились до смотровых щелей. До оазиса, на котором стояла метка, мы добрались часа за три. Солнце как раз выкатилось в зенит и жарило со всей своей звездной силой. К счастью, Тора что-то наколдовала с нашими хламидами, и теперь в них было не просто терпимо, а вполне себе комфортно и даже прохладно. К сожалению, по словам волшебницы, Магия продержится в одежде недолго, поэтому расслабляться не приходилось. Оазис оказался крошечным. Небольшое озеро, буквально 20 метров в диаметре, с прозрачной, как слеза, водой, две пальмы и зеленая оторочка травы по краю водоема. На сплошном ковре светло-бежевого песка оазис казался яркой, цветной аппликацией. Гробницу мы не нашли. Даже ничего похожего не нашли. На дне прохладного озера не было никакого тайного прохода. Попытки копать под корни пальм тоже не принесли никакого результата. Оазис был просто оазисом. Ничего странного в нем не было. Вопреки словам Торы, я не чувствовал никакого копья, да и она сама, несколько минут постояв без движения с закрытыми глазами, сказала, что никакой магии в этом месте не ощущает. Это просто оазис. Просто вода и просто пальмы. Ну, я хотя бы искупался. Вернулись в номер мы голодными и усташими Время перевалило за 3-4 часа дня, но отсутствие результата, на который мы втайне даже от самих себя надеялись, высосало даже больше сил, чем сами поиски. Наскоро проглотив что-то, поданное работниками трактира, мы доползли до кровати и увалились спать. На следующий день мы отправились искать ветра в поле в прямом смысле этого слова. Выбрали вторую по удаленности от города точку и решили двигаться только порталами, чтобы не сбиться. Зная расстояние от границы города до вероятной гробницы, нетрудно было прямо на ходу высчитывать до нее расстояние, главное — держать верный азимут. Если все сделать правильно, то даже в бескрайнем море песка можно остановиться прямо над гробницей с погрешностью буквально в 50 метров. Порталы короче 50 метров Тора просто не умела провешивать. До нужного места мы добрались примерно за 4 часа. Понять, что мы добрались, оказалось нетрудно. Как минимум, эта гробница располагалась не просто посреди пустыни, как я подозревал, а отмечалась покосившейся иглой из серого крапчатого камня, что торчало из песка. Кажется, это была какая-то стелла, или что-то вроде того. Точно разобрать не представлялось возможным. Во-первых, она была засыпана явно даже выше половины своей высоты, а во-вторых, Она явно стояла тут не меньше, чем пресловутые 600 лет. За это время ветер и песок обгладали острые каменные грани, сгладили их, превратив некогда призму в практически конус. Ради интереса, я немного отгреб песок от стелы, освободив ее еще на ладонь ниже уровня песка. Но оказалось, что и там нет практически никаких отличий. Если когда-то на стеле были какие-то обозначения, позволяющие идентифицировать ее, то песок давно уже стер всё это. Да и не ради этого мы сюда пришли, если уж на то пошло. Тора снова просканировала окружение и радостно скрикнула. Стелла имела в себе какую-то долю магии. Решив, что Стелла и есть гробница, Тора, недолго думая, расколола ее магией пополам, после чего неожиданно села на песок, потеряв сознание. Пришла в себя она буквально через минуту и признала, что она это сделала с сгоряча. К тому же копья в стеле не оказалось. Мало того, что это была простая каменная стела, так еще и вся магия, по словам Торы, улетучилась из нее, как только она потеряла целостность. А я даже не расстроился. Было бы глупо надеяться, что уже со второй попытки мы найдем искомое. На третий день мы отправились в несуществующую ныне деревню, потратив на это почти половину дня. Сейчас на ее месте остался лишь десяток торчащих из песка обугленных деревянных островов по которому уже решительно невозможно было понять, чем они были раньше. Даже странно, что за все это время песчаная эрозия не стерла обгоревшие деревяшки в угольную пыль, и ветер не унес ее прочь. Правда, это оказалась единственная странность этой несуществующей деревни. Никакой магии здесь не оказалось. Весь путь был проделан зря. «А ты вообще уверена, что искать магию в таких местах — это правильно?» спросил я лежащую на моей груди Тору после того, как мы вернулись в номер. «Ты же был в гробнице», — сонно ответила Тора. «Ты же из нее выбрался. Разве ты не понял, что в нее заложили при строительстве такое количество магии, что она чуть ли не сочилась из камней?» «Было дело», — согласился я, вспомнив осыпающиеся порошком двери и пропадающие в никуда статую. «Но с чего ты взяла, что безликие пошли тем же путем?» «Без магии они бы не смогли создать нормальную гробницу», — уже почти во сне пробормотала Тора. «Тем более после того, что случилось с их башней». Последние слова она уже шептала и, кажется, даже не договорила фразу до конца. Но и без этого, понятно, она права. Если тот сучий колобок в запретном районе состоял из тел безликих, а это, скорее всего, так и есть, учитывая, что в башне тоже не было ни одного трупа или даже скелета, Орден в день взрыва потерял немало своих членов. Настолько много, что оставшиеся точно не справились бы с постройкой приличной гробницы без магии. Даже при наличии современной строительной техники не смогли бы. За следующие три дня мы исследовали еще две гробницы. Третью не нашли. Пришлось предпринять еще одну вылазку и исследовать окружение максимально внимательно, но все равно не помогло. Если здесь и была гробница то на нескольких сотнях квадратных метров голого песка найти ее мы не смогли. Пять гробниц за шесть дней. И это только те, что располагались близко к Дармикану. Чтобы добраться до других, сначала придется снова воспользоваться услугами транспортного мага и перебраться в другой город, обосноваться там, исследовать окрестности, чтобы определиться с ориентирами, и только после этого приступать к поискам. Пять гробниц за шесть дней. Как минимум два дополнительных дня на каждый новый город, чтобы просто подготовиться к поискам. А ведь прежде чем скакать по городам, придется снова наведаться в библиотеку и запастись карками карт всех районов, что намереваемся посетить. А это то же время. Дня четыре, не меньше. Итого сколько получается? Очень много. Слишком много для меня в моем состоянии. Даже несмотря на то, что мы нашли способ хоть как-то очертить район поисков, Это все равно не поможет мне. Я банально не успею. Надо придумать что-то новое. Мы снова вернулись в библиотеку, стараясь не падать духом. Ну, я, по крайней мере. Насчет Торы не уверен. По ней иногда трудно определить, в каком состоянии она находится на самом деле. Мы снова засели за карты, перерисовывая их и подготавливая новые районы для исследования. Несмотря на то, что я уже понял, что это бессмысленная трата времени, Ничего другого я пока не придумал, и оставалось лишь следовать старому плану. К концу третьего дня, когда наши зарисовки уже стояли у меня перед глазами не только во сне, но и наяву, я понял, что больше так не могу. Бросив карандаш прямо на середине очередной линии, я уперся лицом в ладони и принялся массировать глаза в попытке выдавить из них въевшиеся линии и значки. Конечно же, ничего не получилось. Линии никуда не делись. И деться не могли, как минимум потому, что их там никогда и не было. Оторвав руки от лица, я откинулся на спинку стула и переплел руки на затылки, уперел взгляд в потолок. В древнюю фреску с неправильными пропорциями, изображающую, как три мастера, побеждает десана при помощи таинственного черного дыма или чего-то вроде того. Какие-то плети или нити тянулись к демону от них, похожие на выросты чумной паутины. «Точно, паутина!» «Я же тогда в башне нашел рукописный текст, в котором было сказано про паутину. Используйте паутину!» было написано там. Я вскочил со стула и ренулся к столу, за которым сидела погруженная в работу Тора. Она удивлённо подняла голову, когда я подскочил и рывком отодвинул все, чем она занималась. Бухнул перед собой атлас-карт и принялся листать его, перекладывая уже знакомые карты и разглядывая те, которые мы сочли неважными». «Что ты делаешь?» — удивленно спросила Тора. «Как думаешь, найдется тут карта очагов чумной паутины?» — пробормотал я, не переставая искать. «Если учесть, насколько это мерзкая дрянь, и если она действительно имеет хоть сколько-то широкое распространение по пустыне, то должна быть. Это важно как минимум для прокладки торговых маршрутов», — на автомате ответила Тора и нахмурилась. «Ты что задумал?» «Подумай головой», — ответил я, продолжая копаться в картах. Что мы видели в запретном районе? Паутину, которая все разъедает, и червивых, которые все разъедают. Голову даю на отсечение, что не связаны друг с другом. И та круглая тварь в башне тоже связана с ними. Даже если так, что с того? А ты видела где-то еще в городе паутину? Конечно, нет, потому что никто не допустит, чтобы она тут оказалась. Это же, считай, поставить крест на городе. Так как она могла оказаться в запретном районе?» «Понятия не имею», — призналась Тора и потерла переносицу. «Я уже не в состоянии думать». «Да элементарно». Я, наконец, нашел искомое и развернул карту, помеченную черными кляксами на столе. «Ее туда принесли безликие. А знаешь почему? А потому что этот дрянь вытягивает магию точно так же, как это делали мерзости. Именно поэтому тебе так туго давалась магия в запретном районе. Ты просто не замечала, как львиная доля каждого твоего заклинания утекала в никуда». Я все еще не понимаю, к чему-то это. Если безликие занимались созданием идеальной гробницы для копья и использовали для этого чумную паутину или какие-то ее производные, значит, они собирались использовать ее или их и для постройки тоже. А где взять паутину, которую можно использовать для этих целей? Я положил карту очагов паутины, подрисованную от руки карту с пометками гробниц, взял их вместе за края и поднял воздух подставляя солнечным лучам. Проступившие под белой бумагой черные пятна во многих местах наложились на метки гробниц. Слишком во многих, чтобы считать это простым совпадением. «Я поняла», «Я поняла — прошептала Тора, и ее глаза засияли. «Я поняла, о чем ты?»